Заключение. Как ни банально это звучит, но жизнь – это все, что у нас по-настоящему есть. Ни богатства, ни знания в могиле нам не понадобятся. Поэтому, как бы трудно порой ни было, жить – это хорошо. Стремление жить долго и освободить нашу жизнь от болезни старости естественно и благородно. Если задуматься, многие достижения человека разумного – Во все века были нацелены на последовательное устранение причин, сокращающих жизнь – голода, собирательство, охота, животноводство и растениеводство, переохлаждение, одежда, огонь, жилище, травм, паразитов, инфекций, народное врачевание, классическая медицина. Со многими бедами мы уже успешно справились, и сегодня на повестку дня выходят новые вызовы – старение и зависимые патологии. Современная медицина пытается бороться с болезнями, которые стали все чаще проявляться в связи с тем, что люди доживают до преклонного возраста, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком. Успехи пока не впечатляющие, поскольку без устранения главного фактора риска – старения, мы можем добиться лишь переменного успеха. Клиническая и биогеронтология, клеточная, регенеративная и наномедицина – генная инженерия, фармакология, кибернетическое протезирование – наиболее перспективные направления медицинской науки, нацеленные на радикальное продление здорового периода жизни людей. Приведенные в этой аудиокниге сведения о средствах замедления старения и продления жизни имеют научное обоснование, и этим особенно ценно. На вооружении у слушателя теперь есть такие ключевые элементы продления жизни, как сбалансированная диета и режим питания, режим сна и отдыха, регулярная физическая нагрузка, замедляющие старение вещества. Вероятнее всего, будет недостаточно использовать что-либо из ранее перечисленного, то, что нам легче выполнять или больше нравится, игнорируя другие подходы. Без любого из компонентов здорового долголетия эффект будет меньше. Поэтому на основе полученных из данной аудиокниги знаний надо вырабатывать привычку вести образ жизни, включающий весь комплекс сберегающих здоровье и омолаживающих мер. На текущем этапе развития технологии контроля над старением от желающего жить дольше потребуется не только использовать то, что имеется на сегодня, но и отслеживать новинки точно так же, как мы это делаем в сфере моды или электроники. А новинок будет много ведь геропротекторы тестируются один за другим. СМИ постепенно включаются в тему контроля над старением, и раздел про медицинские разработки в СМИ посещать нужно регулярно. Однако здесь нас может поджидать опасность – открытие однодневки, недобросовестные ученые, нечистоплотные коммерсанты. В любой актуальной теме существует такая опасность. Прежде всего, стоит спросить совета у своего лечащего врача, Надеюсь также, что путеводителем, который вам даст правильное направление мысли и необходимые для собственного суждения знания, станет эта аудиокнига. Еще один эффективный способ, как отделить зерна от плевел, это разыскать оригинальную исследовательскую статью, со ссылкой на которую появилась публикация, и ознакомиться с ней. Если вы не владеете языком оригинала статьи, стоит обратить внимание на то, насколько известным и весомым является научный журнал и является ли ведущим вуз или НИИ, где работает исследователь. Идеальным критерием правильности разработки является ее независимое подтверждение в нескольких лабораториях, а еще лучше законченные клинические испытания. Уже сейчас при наличии достаточного финансирования можно сделать весомый вклад в радикальное продление жизни и замедление старения человека. В частности, Очевидна необходимость проведения полномасштабных исследований на модельных животных способности замедлять или ускорять старение для всех уже зарегистрированных лекарственных средств. Обладая знаниями о генах, связанных со старением и долголетием, необходимо создавать новые методы генной терапии для омоложения наиболее уязвимых элементов нашего тела – гипоталамуса, стволовых клеток крови, печени, кожи и мышц. Стоит активнее внедрять инструменты для редактирования ошибок в геноме человека не только для лечения врожденных моногенных болезней, но и ошибок, способствующих развитию хронических возраст-зависимых заболеваний. Требуется разработать подходы для ускоренного поиска новых геропротекторов, основанные на использовании математических моделей и интеграции множества параметров клеток разных тканей и внутренних сред организма человека. Наконец, следует исследовать возможность радикального продления жизни сочетанием всех уже имеющихся подходов – синтетической диеты, сбалансированной по аминокислотам, липидам, сахарам, биологически активным веществам, микроэлементам и витаминам, десятков известных геропротекторных лекарственных средств, генных терапий стволовых клеток и гипоталамуса и строгого режима питания, активности и отдыха в одном эксперименте. Подобные и многие другие проекты, по мере своих сил, организует научный коллектив автора аудиокниги. Мы надеемся, что доказательства возможности продления жизни животных послужат привлечению широкомасштабных инвестиций со стороны бизнеса, государства и широких слоев населения, краудфандинга. А также, возможно, они заинтересуют молодых ученых и подтолкнут их к погружению в удивительный мир современной биологии, старения, и к сотрудничеству со сложившимися научными коллективами. Накануне только слава меценатов и первооткрывателей, но, что намного важнее, возможность подарить людям и себе дополнительные годы здоровья и жизни. Во многом скорость появления новых средств для профилактики старения и их доступность определяются общественной поддержкой, поэтому мы призываем слушателя по мере сил способствовать развитию науки через популяризацию идей контроля над старением и данной аудиокниги среди знакомых и близких, через лоббирование финансирования научных исследований, организационную помощь ученым и законотворческие инициативы. Чтобы обеспечить быстрое вхождение лекарств против старения в систему здравоохранения, нужно создавать для этого почву, писать соответствующие запросы в органы управления здравоохранением, участвовать в работе общественных дискуссионных групп, в общественных проектах, направленных на продление жизни. К финансированию научных разработок в области здорового долголетия в мире подключается серьезный бизнес, поддерживаемый компаниями Google, Amazon, Insilico Medicine, частными инвесторами, которые оказывают не только финансовую поддержку, но и привносят свой организаторский талант. По мере сил не только ученые и медики но и все мы должны включиться в развитие технологий по контролю над старением и в процесс их внедрения в массовую практику. Совместными усилиями нам удастся приблизить момент, когда наша продолжительность жизни будет зависеть от нашей воли, а не от капризов эволюции.